и как ты мог бы остановить меня и моих компаньонов брайан усмехнулся устроив революцию на тарге и я не ты имеешь в виду что все это восстание было ну как ты считаешь что мог захватить меня устроив бунт на тарге но это было нашим сюрпризом у нас был наемный убийца очень способный наемный убийца. «Тренированный с рождения, чтобы убить тебя». «И где этот наемный убийца находится теперь, Брайан? Мне следует оглядываться. Возможно, ходить со своим бластером на изготовку? Опасаться своей пищи?» Став напрягся в кресле, его глаза неожиданно посмотрели на дверь. «Расслабьтесь, командующий. Мы рассчитывали на ваш рейс на Таргу для того, чтобы получить несколько последних риганских кредитов». Этот договор также предоставил бы возможность разведать готовность реганцев и успокоить их страхи. «Вы могли бы покончить с Таргой и напасть прямо на риганскую столицу, рубеж ваших стратегических возможностей. У тебя было слишком много возможностей использовать Тарганскую компанию себе на пользу. Только ты не приехал во многом к нашему сильному недоумению». Стаффа закрыл глаза и покачал головой. Все это только затем, чтобы доставить наемного убийцу в пределы досягаемости для убийства. Брайан опять наполнил воздухом свои легкие. Те люди мертвые. Ты сам изменился. Что случилось? Что сообщил тебе претор? Как много? Достаточно. Кайла подробно изложила большую часть твоих разговоров с ней. Брайан пошевелил губами. А как насчет твоего сына, Ставфа? Ты думаешь, что узнаешь его после всех этих лет? Ты только однажды видел его ребенком. Я узнаю его, Брайан. Не имеет значения, где он находится. Я узнаю его в лицо. Он сделал паузу. Претор сообщил мне, что он был оставлен здесь на Тарге у жрецов Седди много лет тому назад. Он был. «Мы отправили его куда-то ещё». еще. «Зачем – спросил Стаффа. «Где он находится? Как я могу найти его? Скажи мне, Брайан! Сэдди не потеряли бы след!» «Полегче, командующий. Вы должны помнить, в то время мы считали вас величайшей угрозой для продолжения существования человечества. Мы ненавидели вас. Боялись, так же или больше, чем демонической машины в подвале». «Где мой сын?» «Он выжил». Глаза и сузились, и он уронил голову в ладони. «Благодарю благословенных богов. Я... я убил Крислу. Будь проклят, претор! Он был в высшей степени коварным типом. Брайан потянулся, чтобы потереть виски. «Ну да, твой сын жив. Мы поместили его в государственное учреждение на Риге. Дела у него шли очень хорошо». «Фактически он отличался в избранной области. Он все еще находился там, когда мы вовлекли Тарганцев в восстание. Я полагаю, он будет находиться в безопасности так же долго, как и Рига». «Благодарю Бога», — вздохнул Стаффа. «Нет, я думаю, тебе лучше поблагодарить Кванты вместо него». «Где я найду его, Брайан?» «Я не могу сказать тебе, где именно он находится в данный момент». но допуская, что ты и я придем к удовлетворительному соглашению, мы сведем вас вместе. Из меня не получается хороший заложник, и из моего сына не получится. Старик рассмеялся, затем поморщился, как будто ему причинили боль. Я бы не был хорошим сэдди, если бы немедленно уступил твоим требованиям. «Достаточно сказать, что, учитывая текущую риганскую политику на Тарге, твой сын находится в большей безопасности, чем ты. Ты, Стафа, и я должны прийти к какому-то соглашению о свободном космосе и роли компаньонов. Я покажу тебе данные, если ты хочешь, но тебе придется поверить, что война между Ригой и Сассой приговорит нас всех». «Будет трудно остановить войну». Стаффа нахмурился, соединяя пальцы рук. «Конечно, ключ, компаньоны. При мгновенных ударах я мог бы свести ущерб к минимуму, избежать уничтожения планетных ресурсов. Если Рига двинется в течение следующих двух месяцев, это будет бедствием». Брайан вытер свой мясистый нос и проворчал. «Они будут опустошать планеты друг друга до тех пор, пока ничего не останется». «Машина?» «Ну, она может сыграть свою роль тоже. Мы не можем недооценивать...» «Брайан, я думаю, пришло время развить новую теорию познания». «Что ты хочешь, Стаффа? Какова твоя конечная цель?» «Господство в свободном космосе? Быть единственным императором?» «Я хочу разрушить запретные границы, Брайан. Какова твоя цена за сотрудничество?» «Свобода для Сэдди – проповедовать там, где они хотят, в том числе и среди твоих компаньонов!» «Ты можешь положиться на мое слово!» Брайан наполнил воздухом легкие и устало вздохнул. «Кто бы подумал!» Он сделал паузу, слабо засмеялся и прибавил. «В таком случае пора начинать рушить стены между нами!» «Кайла говорила, что ты рассказал ей о своих родителях!» «Я сделал это». Стаффа, много лет тому назад у Сэдди с Мекленой были крепкие и дружеские связи. Мы разделяли большую часть торговли. В то время Рига была просто гегемонией третьего мира, расцветающей индустриальной базой. Смеклены посылали многочисленные корабли на таргу, и мы обменивали необработанные металлы на готовые изделия. Мы также обменивались чем-то еще Информацией, обрабатываемой в Мэкком. О, конечно, он не пробудился в то время. Он был просто лучшим компьютером во всем свободном космосе. Суть всего этого в том, что молодой человек с Меклены появился в нашем храме в Каспи. Он очень хорошо заплатил нам за доступ к машине, и пропустил необработанные данные через Мэгком. Власть не всегда получается от правильных ответов. Скорее, она родится от заданных правильных вопросов. В течение долгих лет, как результат его связей с нами и тех вопросов, которые он задавал, он приобрел солидную репутацию. Все это вознесло его на высоты власти на Меклене. Затем Рига захватила Таргу... И прекратила наши связи. Мы были объявлены вне закона, а остальное теперь является историей. «Этот человек», — догадался Стафа, — «вы хотите сказать о преторе?» «Я и делаю это». «Конечно, когда Тибальд IV разорял нас и пытался уничтожить Седди, мы не были полностью, без своих собственных средств». «Мы хорошо приспособились, ушли под землю и начали длительный утомительный процесс просачивания и на Ригу, и на Сасу. Нам ничего не угрожало, пока Претор пошел на все, чтобы установить связи по коммуникациям с Мэгком. Продолжайте». «Расскажи мне о своей матери». «Я не вижу, какое это...» «Просто расскажи мне». Вне себя Стаффа ответил «Она была белокурой, тонкой с... достаточно. А твой отец...» Брайан поднялся с постели. Лицо его вновь порозовело. Он взял сосуд с водой и положил трубку в рот. Он пил и продолжал смотреть на Стаффу. «Если в твоих словах есть смысл, я бы...» «Ты, как всегда, спешишь, Стаффа. Научись быть терпеливым. Те, кто сначала думает, а потом действует...» «Выигрывают в жизни». В словах Брайана звучали отеческие нотки. «Теперь подумай, что ты знаешь о генетике, доминанты и повторения». «Я знаком с... Э, э, мои родители». Он прищурился. «Мои волосы черные». «Да», согласился Брайан, «твои волосы черные». «Но это не означает... они не... «Они не могли быть моими родителями?» «Нет, не были», — согласился Брайан, кладя тонкие руки на круглый животик. «По крайней мере, один из твоих родителей должен был бы иметь черные волосы, как у тебя».